Антракт. Записи некой жрицы. Есть люди, которые зовут земли, где живут демоны, миром демонов. Но вообще правильнее называть земли великого повелителя демонов землями великого повелителя демонов. А там, где просто живут демоны, землями демонов. Почему-то считается, что если там есть демоны, то обязательно должны обитать странные существа, растения источают яд, но на деле эти земли не отличаются от тех, где живут люди. Иногда из-за силы Великого Повелителя Демонов или его ближайших приближенных появляются странные существа или растения необычайным образом изменяются. Но и на землях людей такое иногда. А бывает вообще? Обидно, что разные расы так отличаются во взглядах, и я бы хотела, чтобы все поняли, что у моей родины есть официальное название, а не этот мир демонов. Так вот, место действия Каффа. Это не мир демонов, скажете вы. Что в нем такого? Но даже если закрыть глаза на то, что тут злые божества, Сейчас кафа мир демонов. И все потому, что тут была целая толпа жизнерадостно улыбающихся качков в масле. Знойные накачанные дружки злого божества похоти просто шокировали. Стоило вспомнить, как они выглядели, и уже это наносило моральный вред. Вспомнила, и мне уже пакетик нужен. Нет, конечно, прекрасная жрица вроде меня ничем таким не пользуется, но завтрак мой еще не переварился и начал проситься наружу. У нежной девушки вроде меня лишь такие мысли появляются. «Уж простите». Господин Рорен признал вину в том, что устроил это. Понял, что нельзя было полагаться на это похотливое создание. Но если спрашивать, почему так случилось, то во время предыдущей работы мы получили информацию о другом злом божестве зависти, Айви Бриджгард. Имя тогда нам ничего не дало, но Рорен напомнил фамилию, однако кто-то должен был наблюдать, и раз она могла оказаться злым божеством, то для этого требовалось другое злое божество, и выбор пал на луксерию. Сущий кошмар. Не хотелось бы об этом, но сотрудница гильдии, которую мы подозревали в связи со злым божеством, призналась, что она и есть злое божество. Похоже, она и не собиралась скрывать это. Из-за того, что все не очень любят злых божеств, она сменила имя и в руинах сменила тело, и теперь жила обычной жизнью. В магии смена имени является серьезным делом. Как бы и не хотелось перестать быть злым божеством, обычно делать подобное не решаются, Но должна быть у нее была причина, почему она не хотела называться злым божеством. И вот господина Рорана заинтересовало то, что есть руины, которые позволили сделать человеческое тело. Я понимаю, что он переживает из-за сцены, но ведь придется иметь дело со злым божеством. Все же он замечательный человек. Так что в обмен на информацию мы приняли запрос госпожи Айви и отправились в город Суэст. Но я бы хотела, чтобы она осторожнее шутила. Слишком уж это серьезно было». По заданию нам надо было разобраться в исчезновениях авантюристов и жителей города в Суэсте. Даже те, кто отправился выяснить, в чем дело, не возвращались один за другим, и ответа все не было. То еще задание. Но господин Ророн узнал, что руины находятся неподалеку, поэтому не мог отказаться. В этом задании нас сопровождала сотрудница гильдии, потому с нами отправилась госпожа Айви, мы прошли через синюю пустыню, к которой я привыкла, а господина Рорана она все еще поражала, И вот из до Суэста. На въезде, как и везде, стояли охранники, они должны были проверить нас, но, увидев жетон господина Рорана, запустили нас в город. Обычно в таких случаях расспрашивают и проверяют, настоящий ли жетон, на что требуется много времени. Конечно же, после беглого взгляда ничего понять было нельзя. Может, солдат такой хороший? Честно говоря, не похоже. Регистрация в гильдии авантюристов приравнивается к документам, Но гильдия не та организация, которая заслуживает абсолютного доверия, и в странах и областях их проверяют строже, чем простые документы, ну, может, просто этот солдат такой безалаберный. Но странности на охраннике не закончились, поведение хозяина гостиницы и сотрудника гильдии вызывали не меньше вопросов. Позже мы узнали причину, но тогда ничего не понимали, а паук господина на Ник покрыл паутиной колодец и гостиницу. Он пытался защитить нас, но в тот момент мы лишь издачно смотрели на его действия. Если бы он этого не сделал, ни я, ни два злых божества, ни господин Роран не знали бы, что делать. Благодаря сцене мы бы как-нибудь справились, но именно Ник тогда спас нас от опасности. Он правда обычный паук? Ничего не понимая, мы дождались ночи и обнаружили странное скопление людей. Разбудив господина Рорана, я последовала за ними к западной окраине города. Там никаких строений не было, лишь вход в канализацию, туда и спустилась странная процессия. Господин Роран отправился за ними, а вот я решила воздержаться. Как его напарница, я не скажу, что у меня не хватило решимости пойти следом, раз уж он пошел, но спускаться в канализацию не хотелось, и я бы предпочла такого воздержаться. Авантюристы выполняют грязную работу, но испачкать наряд или провонять мне не хотелось. Тут даже оправдываться не могу. Виноватая. И когда господин Роран вышел из канализации, я использовала на нем духи. «Прости, виновата. Но вину может и гоблин испытывать». Тут я искупила свою нерешительность и использовала знания демонов, чтобы противостоять воне. Но перед этим мы решили сообщить о группе людей, пропавшей в канализации городской охране. Там господин Роран встретил старого товарища, господина Милза. Оказалось, что его товарищ-жрец пропал. По господину Рорану видно, что он был отличным наемником, но и господин Милс тоже вполне неплох. Он узнал, что в канализации происходит что-то странное, и решил проверить. Однако господин Милс и его товарищи тоже вели себя слегка странно. Господин Роран не забыл, как звали их командира отряда, а вот бывший товарищ забыл. Мне показалось это странным, но вскоре все прояснилось. Получив разрешение лидера нашей группы, я приступила к покупкам. Это препарат демонов, называемый псевдозапахом. Он очень полезен при обыске мест с водой. Люди обычно пытаются вывести запах, а мы его дополняем. Если вонь слишком сильная, ее полностью не вывести. Тогда надо смешать с другим запахом, и это станет неважно, ни от чего избавляться не придется. Вот такой препарат я создала, а вечером снова появилась странная группа, и в этот раз мы отправились вслед за ними вчетвером. Направились они в канализацию. В этот раз я вытерпела запах и вошла внутрь, Когда стала бросать препарат, госпожа Айви рассказала про нашу цель – руины. Она слышала про довольно сложные опыты древней цивилизации, но куда интереснее были устройства в этих руинах. Они вызывали лишь нехорошее предчувствие. Обычно с живыми существами в руинах случалось нечто странное. Устройство сложно было назвать безвредным, они могли за долгие годы прийти в негодность. Для нас они были источником проблем и являлись причиной наших тревог. И тут показалась гигантская многоножка. Это обычный человек от отвращения отшатнётся, так что, конечно, мы были в шоке от ее размера. Просто ужасно. Их оказалось так много, что пришлось убегать, но из-за бегства я не успевал обрасывать средства, преобразовывающее запах. То есть приходилось терпеть воне бежать, но при этом и дышать чаще приходилось. Это просто величайший провал. Не зная, что может случиться, препарата я сделала побольше и изготавливала его небольшого размера. «Знала бы, делала бы в виде жидкости или мелких гранул, ну что уж теперь». Убегая, госпожа Айви рассказывала про руины, а еще о том, что на открытие от двери нужно время. Надо было терпеть запах, позволить ей вырваться вперед, а самой выигрывать время против многоножек и поедаемых ими зомби. Тут любые сомнения улетели прочь, я готовилась стать серьезной, но дверь оказалась открыта, и там был господин Милс. «Это и значит на волосок от смерти». Спасло нас то, что господин Роран подхватил меня, госпожу Гулу и госпожу Айви и побежал изо всех сил. Если уж спрашивать, хотелось ли по такой не бегать изо всех сил, то точно нет. Просто терпеть сложно, а уж и бегать и тем более невыносимо. Мы забежали внутрь руин и тут поняли. Все мы могли видеть в темноте, потому не брали необходимые обычно для исследования подземелья источники света. Это был провал. Хорошо хоть некому было заметить... Для обычных авантюристов мы точно слишком странные. Надо быть осторожней и вести себя так, как полагается людям». Я в очередной раз убедилась в этом, но в данной ситуации задумываться об этом было некогда. Господин Миллс был серьезно ранен. Он отправился в канализацию в поисках пропавшего товарища, и тут на него напали насекомые. «И тут мы все поняли о городе Суэст. Еще до того, как мы прибыли, все подчинили себе жуки, жившие в воде». Странное поведение жителей, пропавшие в канализации люди, все дело было в управлявших их телами паразитах. Маленькие насекомые управляли живыми существами, но даже я мало знаю о паразитах. Скорее всего, они изменились под влиянием руин. Они поедали господина Милза, его уже было не спасти, и господин Рорен позволил ему уснуть вечным сном с помощью силы короля безжизненных. Ему пришлось убить товарища, которого он встретил спустя много времени, Я думала, что в таком случае можно сказать, но подходящих слов не подобрала. Жалкая я. Под конец господина Милс рассказал кое-что об их командире. Похоронить его мы не могли, я прочитала молитву за упокой души, а госпожа Айви сожгла с помощью магии. Конечно, некоторые могут это забывать, но я признанная жрица. Уверена, его душа вернулась на круг перерождения. Мы проводили господина Милза, но сейчас было не до мысли о смерти. За дверью находились жуки и зомби. Вернуться мы не могли, значит, оставалось идти дальше. В самом исследовании руин никаких проблем не было. Госпожа Айви знала, как тут все обустроено. Мы продвигались к цели, но тут она сообщила, что здесь есть посторонние, и от господина Рорена стала исходить жажда убийства. Я его могу понять. В устройствах подземелья обычные люди не разбираются, и у нас были догадки, кто это может быть. Это черный тара, мечник Магна и его подчиненная. Все же не так много людей могут устройство руин использовать. А они действуют так, будто с самого начала все знают. Было интересно, в чем тут дело, но вряд ли он ответит на вопрос. Незваные гости были за дверью, но тут начинались сложности. Мы знали, что там враги, но действовать на опережение не могли. Можно было снести дверь мощной магией, но господину Рорену было нужно устройство, и нельзя было его разрушать. Значит, придется бить как можно быстрее, но тут возникла еще одна заминка. Госпожа Айви могла открыть дверь, но дверь оказалась заперта на ещё одну магию, и открыть её не вышло. Быстро так и не получилось. Кто-то внутри как следует подготовился. Дверь отворила госпожа Гула, мы вошли внутрь, и там была темная эльфийка с силой злого божества похоти Ноэль, как мы и ожидали. Оказалось, что черный мечник Магна уже разобрался со своими делами и покинул это место. Он вернул отрубленную господином на руку. Если бы действовали, внезапно могли бы схватить девушку, но она была подготовлена. К тому же сдерживала нас луком с бесконечным запасом стрел, так что остановить ее мы не смогли. Она сбежала. Когда женщина сбежала, госпожа Айви принялась выяснять, что тут случилось, и узнала, что пролилось много материалов. Стало очевидно, что именно они и стали причиной изменений насекомых, но теперь нам стало ясно, что они могли управлять руинами и устройствами здесь. Управляли только абы как. Иначе бы осторожнее обращались с катализаторами и не проливали. Сколько же от них проблем? Отсюда можно было предположить причину случившегося. Разберитесь уже кто-нибудь с этим мечником и темной эльфейкой. Чего бы ни коснулись, одни разрушения несут. Неумелым обращением только портят устройство руин, было ясно, что сразу же ими теперь не воспользоваться. И мы не знали, что будет, если поместить душу нежити в живое тело. Мы думали, как решить это, и нам оставалось лишь ждать, когда восстановятся руины их функции. В Суэсте творился настоящий кошмар, но тут мы ничего не могли сделать, кроме как позволить госпоже Айве сообщить по всем гильдии и оставить дальнейшее на них, но и тут снова кое-что случилось. Не было выхода, через который мы могли бы выйти, так что мы решили пробиться через потолок. Злые божества смогли снести его, но через образовавшуюся дыру посыпались зараженные насекомыми жители города. Мы отбились и выбрались наружу, но там была огромная зороконожка и еще заражённая. Теперь уже найти способа все уладить не было. Госпожа Айви предложила сжечь все, Но хоть она и попросила, это было невозможно. Пока прибудет армия, жертв станет больше, и самих солдат могут заразить. Если сжечь город, то останутся подземные руины, и госпоже Айви надо было что-то сделать с теми, кто остался в канализации. А ещё было сложно все объяснить гильдии, Но ну и это нам оставалось лишь доверить ей. С испепелением города проблем не было. У меча господина Рорена как раз есть подходящая сила. Если он высвободит ее, это может оказаться опасно для жизни, но вокруг было много источников питания, сона могла получить силу с помощью истощения энергии, тогда никаких проблем не будет. Таким образом, в этот день город Суэст пропал с лица земли. Вино за все это мы решили свалить на неустановленного черного мечника и помогавшую ему темную эльфийку. Оставалось надеяться, что у госпожи Айви все получится. Господин Рорен снова попал в больницу. Сколько бы сил он ни поглотил, сжигая целый город, он получил огромную нагрузку на свое тело. После окончания работы он с высокой вероятностью попадал в больницу. «Может, кто-то даст ему простую работу?» «Я точно не могу. Это от особенности не зависит. А у господина Рорена любая работа необычная, и заканчивается она с размахом. Это не его вина. Просто так звезды сошлись. Если его за что-то не взлюбил бог судьбы, могу лишь обратиться к богу знаний, в которого я верю, и на этом я заканчиваю. Конец одиннадцатой книги. Читал. Адреналин.